Глава 8. Профессор Смышляев находился дома. В дверь несколько раз звонили, но он не открывал. Третий звонок был коротким, после него за дверью раздался голос. «Инокентий Иванович, откройте, пожалуйста, это я, Владик Абрамович». Профессор отворил дверь. Перед ним предстал молодой, но заметно плешивый человек в маленьких круглых очках, кожа бледная, несмотря на врожденные оттенки темноты, которые просматривались в остатках волос, бровях и малюсенькой растительности под носом. «Заходи!» – произнес смышляя. «Я, Иннокентий Иванович, хочу у вас сахара попросить, точнее обменять на муку, если это возможно. Не могу без сахара, а мука мне ни к чему. Ракета ушла от меня, вы знаете, с этим красноармейцем Будрамисом. Готовить я, собственно, ничего не умею». «Ну, этого зря, голубчик. Мука нужна всегда. Готовить из муки я вас научу, дело не хитрое, лишь бы была эта самая мука». Владик Абрамович уселся у окна, которое выходило на складские строения, что размещались через дорогу. Склады были заперты, снег занес подходы к огромным железным воротам в количестве пяти штук. Параллельно воротам проходила вытоптанная в снегу тропинка, по которой взад-перед ходил пожилой мужчина в буденовке с винтовкой за плечом. «Как вы думаете, что там у них?» – спросил Владик. «Не знаю», – откровенно ответил профессор. Алексей Нилович говорил. что они туда притащили множество винтовок, пулеметов, патронов из-под Красноярска после сдачи в плен какого-то генерала. «Зеневич», — пояснил Смышляев, — «неудивительно, поэтому и ходят днем и ночью караульные с оружием. Хотя, если честно, то и на любом складе, хоть с провизией, альцмануфактурой, такая же картина», — продолжил Смышляев. «Нет, здесь их целый взвод, смена на смену. Вон избушки бабки-колточихи сидят». а на обычных складах там они вроде по одному. — Нам-то до этого что? Вы же не состоите в каком-нибудь контр-эсэроучредительном союзе? — улыбнулся профессор. — Нет, что вы, доктор, упаси меня. Страшно о таких вещах даже думать. — Это точно, — согласился Смышляев. Отсыпав баночку немного сахара, Смышляев поставил ее возле Владика Абрамовича. — Что собираетесь делать, любезно? Вы ведь еще совсем молодой человек. «Нужно вам как-то определяться. Мне вот пришло письмо от Сергея Серафиновича. Зовут на медицинскую службу. Биография у меня чиста. С колчаками дела имел только по рабочей необходимости. Так что нужно возвращаться к работе». и «Инокентий Иванович, а если они вспомнят вам лето восемнадцатого? Вы же тогда в делегацию входили, которая к генералу Гайде ездила. Испуганно спросил Владик, а что остается?» «Скажите, мой любезный, собрать вещички?» «И на перекладных братьям Мерковым, что ли?» «Не получится, Иннокентий Иванович!» «По всем железным путям сейчас бандиты Блюхера разместились, не считая местных товарищей. Те, что с Блюхером чисто звери, люди рассказывают. Они человека не проверяют. Им внешнего вида достаточно, чтобы в расход отправить. Ну, это уж слишком». Собирают от страхом Как известно, у этого страха глазенки большие. Иннокентий Иванович, ежесть в валенках и меховой безрукавки, налил Владику горячую жидкость, похожую на чай. Красноармеец продолжал ходить. Иногда он менял пропорции роста и веса, выражение и черты лица, но ходил с той же винтовкой и по той же тропинке. Вечер сгущался на глазах. «Страшно», — сказал Владик. «Чего это ты?» – посмотрел на него профессор. «Вчера ничего не слышали». «Нет, вчера ходил к знакомым на Почтамскую». В этот момент дверь раздался наглый звонок короткими трелями. Владик Абрамович застыл напряжением. Смышляя глубоко выдохнув, пошел открывать. «Заходите, мой любезный Эдуард Арсеньевич». От мягкого голоса профессора Владик Абрамович облегченно перевел дух. «В кухню вашего мужчина средних лет». Учтиво поздоровался с вадиком после чего сел на маленький кожаный диванчик. «Рассказывайте, не тяните, что там у вас, мой дорогой?» – спросил Смышляев. «Все хорошо. Тот человек, точнее Кусков Андрей Павлович, сегодня был в исполкоме, сейчас он у меня, и очень скоро ему вернут корову». «Очень хорошо», – улыбнулся Смышляев. «Я на радостях раздобыл прекрасного самогона. Правда, я не пробовал». Но наши сотрудники берут только у деда-феоктиста. Эдуард Арсеньевич поставил на стол бутылку зеленого цвета. «Что ж, думаю, это можно обмыть», — произнес профессор. Владик Абрамович заерзал на стуле, собираясь уходить. «Я, пожалуй, пойду. То как-то неудобно», — пропищал он. «Оставайся, Владик. Думаю, Эдуард Арсеньевич против не будет». Прошел час или чуть больше. «Звезды?» совместно с луной освещали улицу неподалеку от замерзшей льдом небольшой речки снег скрипел под колесами теле кто то что-то орал пьяным голосом после его воплей раздавались развязанные алкоголем визжащие голоса баб в некоторых окна горел свет другие скрывали за собой темноту но каждая из них было разрисовано таинственными узорами неповторимого орнамента в подарок от самого деда мороза каждый помнит их глубины милого сердцу детства. Не замечает взрослым, но помнит обязательно. Вот и Эдуард Арсеньевич осоловевшими глазами разбирал геометрические линии почти рукотворной формы на замерзшем окне. Так все-таки, Владик, ты мне не ответил. Чем думаешь заниматься? Смышляев, как и все, уже расслабился от выпитого самогона. Не знаю, нужно куда-то определяться на службу. — А кем вы до этого служили? — спросил у Владика Эдуард. — Бухгалтером был. У одного известного купца. — Так это хорошо. Служили эксплуататора за гроши. — Конечно, не конюхом или дворником, но все же в армии адмирала, я думаю, вы не были. — Продолжил Эдуард. — Нет, конечно. — По состоянию здоровья. Хотя летом девятнадцатого мне пришлось трижды пройти комиссию. и расстаться с маменькиной брошью большой цены и с большим рубином. Профессор или доктор Смышляев сильно охмелел. Затопленная драгоценными дровами печка нагрева квартирку вместе с ней и выпивающих товарищей. и Иннокентий Иванович обратился к Эдуарду Арсеньевичу, когда тот в очередной раз наполнил стакан. «Понимаете, Эдя, здесь страшно не от того, что грязно». И в магазинах ничего нет. Это все ерунда. И без этого как-то можно прожить. Иннокентий Иванович чесал волосатый живот, немного пошатываясь на колченогом табарете. Над его головой висела электрическая лампочка в ажурном плафоне. Тепло от печки окончательно заморозило окошки. чего же страшно? Прошептал Эдуард, глядя в мухноватные глаза профессор Тот склонился ближе к Эдуарду. Их убы почти столкнулись друг с другом. Здесь все по-настоящему, все по-настоящему, зловеще прошептал профессор. Вот мой сосед, Владик Абрамович. Всю свою квартиру вынес на базар, остались только голые стены и потолки. А в углу он устроил что-то вроде божницы, правда, со своими иудейскими богами. Он молится им, чтоб они его забрали в земли обетованные, продолжил Смышляев. Владик Абрамович заснул. клюнув длинным носом книзу, оставаясь в сидячей позе. «Для чего этого?» «Здесь жидов вроде пруд-пруди!» Удивленно произнес Эдуард, с неприязнью разглядывая свои поношенные брюки. «А вот жиды здесь как раз не настоящие Голос профессора звучал все более зловеще. Эдуард Арсеньевич собрался уходить. Разговор ему перестал нравиться. Да и все, что он хотел сообщить, уже сообщил профессору. — Ладно, пойду, — сказал Эдуард. — Ты, Эдуард, куда? Посиди еще малость, — не согласился профессор. — Пойду. Устал что-то. Продолжил свое, Эдуард. — Сидите, пожалуйста, — промычал очдувшийся Владик. Вчера в это же время по дому чеки сходил. Из себя вроде на хохла похож. С пышными усами, лысый в кожанке. Взгляд у него, говорят, больно страшный. Иннокентий Иванович, нескрываемым любопытно смотрел на Владика. Тот прокашлялся в ладошку, после чего продолжил, перейдя на шопы. Это он к Виолетте Пимовне приходил, взяв бабушку божьего дуванчика за шиворот, поднял на метр от пола, та ногами сучит, визжит, как молодая хрюшка. А он говорит, где золото с бриллиантами, старая эксплуататорша? Но она не растерялась, напрудила, находясь в невесомости, ему прямо... На начищенные до блеска сапоги он разозлился. Хватит ее под мышку, как сверток, и пошел, Гремя обоссанными сапогами. Вот страху-то было. Алексей Нилович сказал, он снова придет, Когда стемнеет, так и будет ходить, Пока весь дом не сделает пролетарски чистым. Еще Алексей Нилович сказал, Теперь они по всей России, По одному чекисту на каждый дом поставили, Для этого самого очищения. Только Владик Абрамович закончил свое повествование, как в коридоре гулким эхом раздались тяжелые шаги. Иннокентий Иванович, громко икнув, несколько раз перекрестился. Владик Абрамович превратился в каменное изваяние а Эдуард Арсеньевич, ощущая приступ гусиной кожи, слушал, как громоздкие шаги отмеряли пространство коридора то туда, то обратно. Хотелось спрятаться, и Эдуард присмотрел себе место между шкафом и стеной. Иннокентий Иванович пьяным голосом начал произносить какую-то неизвестную молитву. «Тише, Иннокентий Иванович, вы нас погубите!» Взмолился Владик, его лоб покрывало влажное испарином. Шаги отдалялись, им на смену пришли другие, немного менее грузные, но более множественные. После появились зловещие звуки. Глухие, непонятные голоса. Потом снова тяжелые шаги. Через минуту эхо звуков начало удаляться, и скоро все стихло. Владик Абрамович бросился к окну, отковырял ногтем просвет в иньи, чтобы посмотреть на улицу. — Алексея Ниловича повели, этот высый чеки с усами, — произнес Владик Абрамович, теряя равновесие. Только близко расположенный стол помешал ему свалиться без чувств прямо на пол. Вторую бутылку допивали в гробовой тишине. Эдуарду Арсеньевичу, несмотря на должность в исполкоме, чего то не хотелось больше торопиться домой. Профессор Смышляев отягощенно засыпал. Владик Абрамович, напившись от незначительной дозы, постоянно плакал, утирая слезы грязным платком. «Эдуард Арсеньевич, вы же служащий исполком. Скажите Владику, чтобы он перестал ныть. Объясните ему, что очищение его не коснется. Он же не эксплуататор и тем более не ковчаковский офицер». Он бубнил пьяным голосом Иннокентий Иванович, пробуждаясь от самогонной дремы. «Действительно? Владик, чего вам боятся Все будет хорошо. Просто наберите смелости. Вот нам с профессором куда хуже». «А вам-то что с доктором?» Непонимающий пробормотал Владик. «Вам, Владик, не понять. И рассказывать сейчас нельзя». Иннокентий Иванович посмотрел на Эдуарда осуждающим взглядом. И чего несешь, идиот? Здесь никому и ничего нельзя говорить. Эдуард Арсеньевич понял взгляд профессора, несколько раз кивнул пьяной головой. Виноват, товарищ профессор, больше этого не повторится. Скоро же Новый год, как-то забыли совсем. Давайте выпьем за новый советский 21 год. Разразился тостом Владик Абрамович. Давайте, с наступающим, промычал Иннокентий Иванович. «С Новым Годом! С Новым Счастьем!» – поддержал всех Эдуард. Граненые стаканы чокнулись за наступление Нового Года с новой эпохой заодно. Календарь не дотянул чуть более двух суток, чтобы оставить в истории двадцатый год. Декабрь вернул свое господство, обрекая все живое на испытание превозмогать холод. Ясное небо с множеством звезд подсказывало, что мороз не скоро покинет эти места, и Новый Год начнется так, как и И положено. Эдуард Арсеньевич пошатываясь шел домой. От квартиры профессора до его квартиры на улице 25 октября было совсем недалеко. Равновесие держалось с трудом. Ветер, зараза, мешал этому. Вдобавок сильно мерзло лицо. Добрался без происшествий К этому времени на улицах все буквально вымерло. Только клубы белого дыма поднимались кверху, затем отрывались порывами ветра. которые уносил их куда-то в сторону свирепого ледовитого океана.